Глава 18. В гараже проблем не было. Один мужчина занимался двигателем и громко шумел, а второй вообще уснул. Оба даже не поняли, что умерли. Транспорт ломать Тео не стал. Возможно, он воспользуется им, чтобы уехать, хотя водить парень толком и не умеет. Влад Показывал, и Иван даже пару раз по территории особняка поездил, но на этом все и закончилось. В империи крайне тяжело получить водительские права. Для этого нужно пройти полноценное обучение и сдать сложные экзамены. Но на войне нет нужды в правах, особенно если ты угоняешь вражеский внедорожник. Для этих целей Ивана и обучили самым основам, а там уже... «Ну, задавишь человека другого. Враги же! Не жалко!» «Отлично! Тревогу еще не подняли!» Тео внимательно осмотрел всю территорию. Пять распят, один на охране, двое в патруле. Но проблема как раз была в том, кто на охране. Если его не устранить быстро и тихо, то он поднимет тревогу. А убить бойца на пике завершения, что стоит на охране... Задачи не из простых. «Мне бы сейчас клинки Влада. Нужно расспросить его о них, так, чтобы он ничего не заподозрил. Было бы неплохо иметь такие же». Тео некоторое время наблюдал за охранником, тот не был вооружен и имел лишь нож, из чего парень предположил, что враг предпочитает ближний бой либо его дар можно применить вместо оружия. Обдумав план, демон решил повторить трюк, что использовал при спасении девушек из плена, заставив охранника справить нужду. Работающих туалетов в здании, конечно, не было, из-за чего охраннику нужно было бы выйти на улицу, потому парень затаился на пути к выходу. Магия подействовала лишь через десять минут. Либо охранник пил мало воды, либо сильная слишком К-защита. Что удивительно, так это то, что о парне, который проверял Тео, никто и не вспомнил. Освещение в здании обеспечивали лампы на аккумуляторах, что крепились к стенам. Потому было довольно много темных мест, в одном из которых Тео и спрятался. Дождавшись, когда враг будет проходить мимо, демон резко выскочил и вонзил нож в ухо охранника по самую рукоятку. Только вот «выскочил» — неверное слово. Парень перестраховался и использовал столько магии ветра, что буквально выстрелил собой. А еще зачаровал нож и влил в него много электричества. Защитный барьер мгновенно треснул, и безжизненное тело с ножом в ухе рухнуло на пол. «Даже не верится, что все прошло как надо», — вытащив нож, подумал парень. Он использовал военный образец боевого ножа, что оказался крепче, чем думал Тео. Да и манну неплохо проводил. В прошлой жизни Тео нередко портил оружие, вливая в него слишком сильное зачарование. Хоть и потратил половину сердца, но его душа многократно все возместила. Ладно, теперь самое легкое. Поглотив душу и убрав тело, парень направился к спящим. Все пятеро были на стадии становления, только вот один из них не был в белой форме. Точнее, не была. В углу на матрасе лежала длинноволосая блондинка. На ее руках и ногах было по две пары каких-то необычных наручников. Потому убивать ее Тео не стал. Сперва прикончил остальных, потом аккуратно подошел к ней. Блондинка лежала лицом к стене. На ней были черные леггинсы, что обтягивали неплохую филейную часть девушки, и голубая блузка с коротким рукавом. Тео присел, закрыл девушке рот, Другой рукой ударил током, чтобы разбудить. Она резко раскрыла глаза и начала дергаться. Тихо, спасаю тебя, дура, сказал демон, но девушка лишь сильнее начала обрыкаться, а в глазах была смертельная обида. Я уберу руку, если ты пообещаешь не кричать, иначе. Тео показал окровавленный нож. Когда девушка кивнула парень убрал руку не бабой я парень с обидой сказала блондинка сломав тео мозг лицо девичье голос непонятно фигура девичья а потом демон опустил взгляд ниже и увидел как обтягивающая одежда кое что подчеркивает чего у девушки явно не может быть и тогда то тео понял что действительно перед ним парень. Проклятие моего дара изменило внешность. С отчаянием в голосе сказала «Оно». «Соболезную? А теперь расскажи, кто ты. Времени мало, потому давай вкратце», — спросил демон. Арсений Денис, уже три года в плену у этих ублюдков. Мой дар позволяет глушить любые сигналы, а также мешать работе электроники». «Потому они меня с собой таскают». «Понятно», — кивнул демон. «Он каждую душу спрашивал о четырех вещах. Организация, члены отряда, цели и задачи». «Об этом Денисе души не рассказывали, а значит, он не член отряда». «Но остались еще двое, что в патруле. И можно спросить у них». «Все мертвы?» Я могу прекратить использовать дар. Почти день без остановки глушу сигналы. Присев и опершись о стену, спросил парень. «Еще двое», — покачав головой, ответил демон. И в очередной раз осмотрел территорию. «Сиди здесь и жди, когда я вернусь». «Подожди, освободи меня. Ключи у вон того с бородой». Выставив вперед кисти с наручниками, прикрикнул блондин. «Освобожусь, как вернусь», — Ухмыльнулся демон и взял ключи у указанного трупа. Оба охранника на улице были на стадии завершения, потому с ними пришлось постараться. И если первого удалось убить из-под тишка, застав за мочеиспусканием, к чему сам же и принудил его, то со вторым Тео повоевал. Боец обладал невероятным обонянием потому бесшумная ходьба оказалась бесполезной. Тео, конечно же, мог бы избавиться от запаха, накрыв тело пленкой из манны, но цена была бы кошмарной. Что интересно, так это то, что от даре этого бойца никто не знал, ибо он в этом отряде новенький. И не он один, просто остальные новенькие уехали с усатым. Они долго обстреливали друг друга из огнестрельного оружия, но, в отличие от одаренного, демон с помощью духовного зрения прекрасно видел врага. А еще, пока Тео ждал первого охранника, успел нанести зачарование на оружие, отчего и без того болезненные снаряды еще быстрее истощали барьер одаренного. В итоге все кончилось ближним боем». Душа демона уже была переполнена манной, потому он мог смело тратить ее. Души последних охранников подтвердили слова Дениса, он был их пленником. Его семья погибла три года назад в одном из восстаний в Прибалтике. Парня с сестрами похитили и сразу же разлучили. Охранники знали лишь, что тех хотели продать, но выяснилось, что одна из девочек, что они украли, на самом деле мальчик. Его бы убили, но обнаружилось, что он естественный, одаренный, с очень редким и полезным для их дела даром. С тех пор «красавица», как прозвали Дениса, прыгает из одного отряда в другой, помогая тем выполнять их миссии. «О, так ты жив?» Удивился красавица. На улице такая перестрелка была, будь то две дивизии воевали. Ухмыльнулся он. — Да, оказалось, что один из охранников очень нюхастый. Криво улыбнулся Тео, снимая с парня наручники. — Если бы ты спросил, я бы тебе рассказал про каждого. — Он же новенький в отряде. Откуда тебе знать-то? — удивился демон. — Я знаю почти всех оперативников, этих ублюдков, — фыркнул Денис. Зря он это сказал, ибо у демона тут же появилась идея вырвать ему сердце и задать душе множество вопросов. Но парень успокоил себя. Его дар действительно интересный и очень пригодится. — Ты знаешь, что за миссия была у этого отряда? — Кого-то похитить, — пожав плечами, ответил Оно похищенного я спас, он в безопасности. У тебя же есть два выбора: идти куда глаза глядят или присоединиться ко мне. Только учти, последний вариант равносилен сделке с дьяволом, жутко улыбаясь, сказал демон. Если бы у тебя была организация или отряд, ты бы один здесь не торчал, зевая, сказала оно. Но — Я согласен, при условии, что ты поможешь мне найти информацию о моих сестрах. — Сделка заключена, — жутко улыбаясь сказал демон, а Денис вздрогнул от холода, что, конечно же, было магией. — Твоих сестер продали аравийцам, какому-то султану. — А? Ты же наугад ляпнул? — расширив глаза, громко спросил парень. «Маша, темненькая, выглядит как кукла. Виктория, светлая блондинка, боевая диваха, при похищении кому-то отбила яйца!» — усмехнулся демон. «Откуда?» — воскликнул парень и попытался вскочить, но в итоге упал. Тео ведь не снял подобие кандалов. «Тот здоровяк, с которым я устроил перестрелку на улице, имел шрам». Наполовину лица. Он был одним из тех, кто уничтожил твой род и похитил тебя с сестрами. Сделка выполнена. Теперь ты мой. Глаза демона вспыхнули огнем, а на Дениса накатила волна ужаса. Да кто ты такой? И откуда тебе все это известно? Инстинктивно, отползая назад, прокричала оно. — Вы, люди, называете таких, как я, демонами, — ответил Тео, и, увидев, как расширились глаза парня, рассмеялся. — Не бойся, я не злой и вполне себе адекватный. Однако надеюсь, что ты никому не расскажешь. Демон злобно улыбнулся, а его глаза запылали пламенем. — Иначе... «Тебе придется умереть», — жутким голосом сказал он. «Я... я понимаю, но в это трудно поверить», — отойдя от потрясения, ответил Денис. «А тебе не обязательно верить. Можешь считать меня одаренным, с уникальными способностями». Пожав плечами, ответил Тео и освободил парню руки. — Сейчас я собираю людей, что будут моими руками и глазами, а когда надо — и кулаками. — А вы... могу я в будущем рассчитывать на вашу помощь в спасении сестер? — смиренно склонив голову, спросил парень. — Все имеет цену, — ответил демон и кинул блондину ключи от кандалов. — Если ты докажешь свою ценность то я помогу спасти их. «Я многое знаю об организации. Если вы передадите эту информацию властям, вам много заплатят», — воскликнул блондин. «Ты знаешь больше, чем знают все они?» — улыбнулся демон, указывая на трупы. «Нет», — неуверенно ответил парень. «Тогда тебе остается лишь работать на меня» и отдавать себя полностью», — сказал Тео, а парень тут же схватился за задницу с ужасом смотря на него. «Нет, не таким образом отдавать. В работе!» Демон аж скривился от реакции парня. Тео подошел к одному из тел и принялся раздевать его. Одежда демона была испорчена, потому нужно было переодеться. Денис немного подумал и также переоделся, после чего старую одежду сожгли на улице. «Теперь отключай свой дар, бери машину и езжай в Смоленск. Там ты...» Тео объяснил, как попасть к его банде, передал, что сказать Наташе, дабы она поверила ему, и когда тот уехал, вернул себе человеческий облик. Следом он позвонил Лизе. Как оказалось, он не помнил наизусть телефон Влада и матери. Алло, раздался встревоженный голос Лизы. По идее, девушка уже должна была спать, но она почти сразу взяла телефон. Ты чего не спишь? удивился парень. Ваня! Ванечка, ты цел! С тобой все в порядке! Где ты? Лиза завалила парня вопросами и разревелась. Но вскоре парень услышал шум борьбы и раздался голос Даши. — Вань, говори, что делать? — спросила девушка-дракон. — Так получилось, что я помню лишь телефон Лизы. Не могла бы ты позвонить моему телохранителю и матери, чтобы они забрали меня? С улыбкой на лице ответил парень. — Прости, Влад в больнице. На него было совершено покушение перед тем, как тебя забрали. «А телефона твоей матери мы не знаем. Может, патриар...» «Нет, думаю, ты не захочешь, чтобы он забирал тебя. Может, мы попросим дедушку Лизы?» «Нет, спасибо. Это в будущем сильно ударит по моей репутации». «Можешь скинуть мне СМС с телефоном следователя Васильева из имперской канцелярии?» «Да, хорошо, но скажи, ты ведь в порядке?» С тревогой в голосе спросила девушка. Также на фоне слышался плач Лизы. «Конечно, меня спас мой человек», — уверенным голосом ответил парень. Телефон могли прослушать, потому Тео не говорил ничего компрометирующего, а Даша сразу же поняла это. «Поняла. Тогда можно не переживать и... позвони, как будешь дома». Даша завершила звонок, оставив на душе парня приятное теплое чувство. «Хорошие у меня девушки», — улыбнулся демон, а через минуту получил СМС с телефоном. Следователь спал, что логично, учитывая время суток, но, услышав голос звонившего, сразу взбодрился, а, осознав его слова, вскочил с кровати. Вскоре специальный отдел имперской канцелярии по противодействию одаренным, а также спецслужбы империи по воздуху и земле мчались к точке, из которой вышел на связь Волков Иван. Также были предприняты меры по поимке тех похитителей, что ранее уехали в неизвестном направлении. Точнее, известно, по какой дороге, а куда они далее завернули – неясно. Пока парень ждал своих спасителей, Он развеял зачарование на оружие, что использовал, и стер отпечатки пальцев. Он, конечно, мог этого и не делать, все же отпечатки у демона другие. Но даже их ему не хотелось предоставлять спецслужбам. Империя не любит неучтенных одаренных. Вскоре показался воздушный транспорт. Это было нечто среднее между вертолетом и самолетом. Прилетел он довольно тихо, почти бесшумно. А вот приземлялся намного громче вертолета, но тоже вертикально. В том, что это свои, парень не сомневался. Все же мало кто отважится помечать технику символикой имперской канцелярии. Незадолго перед приземлением с транспорта спрыгнуло десять оперативников, что тут же принялись занимать позиции вокруг места приземления. Снаряжение у них такое, что Тео присвистнул. Такого в армии нет. Слишком дорогое. Боевые костюмы со встроенным экзоскелетом позволяли быстро бегать, высоко прыгать и без проблем падать с большой высоты. Просила удара кулаком и говорить не стоило. В таком костюме даже простой человек сможет сражаться с одаренными стадии становления и выше. Вскоре приземлился и сам транспорт. Перед деревенской администрацией было достаточно много пространства потому могло уместиться несколько таких летающих красавиц. Он вмещал в себя около тридцати человек, что активно рассредоточились по территории. — Иван Игоревич, вижу ты, как всегда, в порядке, — сказал подошедший следователь Васильев. Позади него шли трое его помощников. — Жить захочешь, научишь вертеться, — улыбнулся Тео и ответил на рукопожатие. — Полностью с тобой согласен. — рассмеялся следователь. — Мы были удивлены, когда тебя похитили, прямо на парковке Академии. Плевок в лицо Империи. А ты, оказывается, подготовился заранее. — Ну а что было делать? На меня сейчас такая охота началась, что я даже не знаю, куда девать столько трупов и складывать будущее богатство. — Богатство? Васильев приподнял бровь от удивления. «Ну, я вот слышал, что империя платит за информацию о прибалтийских повстанцах», — хитро улыбнулся парень. А вот лицо следователя резко стало серьезным. «Значит, это были...» «Латыши! Ради денег меня похитили. Там у них в арсенале очень интересное оружие. Кстати, явно заграничное». Махнув в сторону здания, сказал парень. «Так, мне бы хотелось узнать подробности». Тео кивнул и рассказал о том, как его похитили, как спасли, как он вместе со своим человеком подслушал пару разговоров. А про то, как получили информацию, ответил секрет фирмы. Саму же ценную информацию парень выдаст у себя дома или в офисе канцелярии соблюдение всех формальностей. «Сергей Олегович, вы ему верите? И вообще, существует ли этот самый спаситель?» поинтересовался один из помощников Васильева. Они завершили опрос пострадавшего и отправили в свою птичку. А называлась она «Кукушка», ибо тихо летала и подбрасывала сюрпризы. Потому Тео уже летел домой. «В том, что этот самый спаситель существует, сомнений нет. Его видел далеко не один человек. Или ты думаешь, что неодаренный сможет перебить столько одаренных бойцов?» Ковыряясь в планшете, куда поступали отчеты бойцов, ответил следователь. «А вдруг он одаренный, но скрывает это?» — предположил помощник. «Тогда это один из талантливейших юношей нашей империи. В восемнадцать победить одаренных на пике завершения?» «Не шутя», — ответил следователь. «В мире много вариаций даров». Кто знает, вдруг этот парень и правда пробудился, но с уникальным даром. Но раз скрывает, видимо, на это есть причина. В личные дела аристократов канцелярия не лезет. — Сергей Олегович, мы опознали двоих. Они и правда из армии освобождения Латвии, — заявил подбежавший помощник следователя. — Ха! Чувствую, скоро в Прибалтике будет весело! — с хитрой улыбкой пробормотал Васильев.